Глава 17. Одни из нас. Часть 4. Приветствую вас, граф. Тонкие пальцы, раздавившие кристалл связи, оказались запачканы синей крошкой, и человек, не задумываясь, вытер их о рукав. Как обстановка? Как всегда, проигнорировав приветствие, ментор сразу перешёл к насущным вопросам. Сложное, но благодаря помощи приезжих магов справляемся. «Зараза распространяется?» «Нет, нам удалось локализовать ее в нескольких районах. Другие зачищают огнем. После наших рейдов в них можно не опасаться возникновения угрозы». «Это радует. Ты узнал об этой субстанции что-нибудь новое?» «Ничего, что бы вы не рассказали мне в прошлый раз». «Хм... Что насчет магов? Есть те, кому стоит присмотреться?» С несколькими людьми я уже вышел на контакт. Они более чем заинтересованы в сотрудничестве. Как вы понимаете, пока они считают, что предложение исходит от меня. Пусть так остается и дальше. Кого ты присмотрел? Они маг из Империи Шан, астральный ловец из Самскары, местный стихийник, недавно получивший квалификацию. Они заинтересовались. Но сейчас в первую очередь меня интересует целительница из Конклава, Элла Шикари. С ней поговорить мне пока не удалось. В последние дни мы были очень заняты. Но недавно я был свидетелем того, как она работала со страшным увечьем. И могу сказать наверняка, от мага такого уровня отворачиваться точно не стоит. «Я слышал о ней», — ответил граф. И буду рад, если она присоединится к нашему движению. Также меня заинтересовал и тот, кого она лечила. Нам не нужны калеки. Поверьте, граф, при том, что парень не может полностью управлять одной рукой, в нем чувствуется стержень. Я видел, как он плетет заклинания, и могу сказать, что в скорости и изворотливости может соперничать со многими. Он странствующий маг. и прибыл в город последним, вместе с Эриной Тос. Как оказалось, о нем много кто слышал. Сам он не слишком расположен заводить новых друзей, но если верить рассказам... Говорят, он навел в преступном мире алимура изрядный шорох, обчистил одного известного скупщика краденных артефактов, а перед этим пересек полконтинента с севера на юг. В этом путешествии умудрился встретить оборотня и убить его, а из черепа сделал персональю. Собственно, с ней связано его увечье и... Что? У подернутой рябью фигуры, зависшей над столом, был вид, словно ей хорошенько врезали. Что ты сказал? У него персональя, изготовленная из черепа оборотня. Не понимая, что так взволновала графа, повторил человек. Как его зовут? Дангар. Фигура медленно набрала в грудь воздуха и рассмеялась. «Ну надо же! Спустя почти год, как этот мальчишка улизнул от всех ищеек, он вновь объявляется на пути. И настолько уверен в себе, или глуп, что даже не меняет имя. О, госпожа удача, ты ведь явно женщина. У кого еще могут быть такие перепады настроения?» Постарайся наладить с ним контакт, но ничего не предлагай и не рассказывай. Мне нужно знать, где он был, куда направляется, какие у него планы, ясно? Каждый шаг, каждое действие, имя каждой девки, с которой он переспал. Ты понял меня? Я сам свяжусь с тобой через неделю, и мы решим, как поступить с ним. Простите за любопытство, но... Чем он так интересен вам? Ты узнаешь об этом, когда вернешься в королевство. Пока, занимайся этим Дангаром и выполняй приказы совета. Если все так, как ты говоришь, то через две-три недели город будет очищен, и через месяц мы сможем встретиться. Тогда и поговорим. Дангар, Диффенхейм. Первый весенний месяц года поиска. «И все-таки я не понимаю». Айландер уже в который раз повторил эти слова. «Как дикий детеныш Адайруса позволил тебе прикасаться к нему? Почему признал равным себе, хотя остальных даже на расстояние плевка не подпускает?» Сейчас высший маг Совета сидел на дальнем от меня конце стола и внимательно наблюдал за зверушкой, которую мы нашли в особняке каретного вала. С тех пор прошла уже неделя, и за это время мой новый друг Слегка привык к большому количеству людей вокруг. Хотя поначалу, когда я пригласил его пойти с нами, он изрядно переживал. Скалил свои острые зубки, рычал и шипел, топорщил шерсть. Арицу едва не угодил метким плевком прямо в голову, когда тот решил познакомиться поближе. Но все же пошел и пошел сам, не разрешив посадить себя на здоровое плечо. Откровенно говоря, я не знал, что это за существо. Не считая того, что катался на нем в своем видении. Настолько редким оно было. Даже среди всех собравшихся магов об Адайрусах слышала едва ли четверть, а тех, кто мог похвастать встречи с ним, и вовсе не было. Само собой, это не избавило меня от сотен вопросов и нескольких неприятных ситуаций. Я чувствовал, что эта зверь... Тот самый, на котором я летал над наковальней. И он это тоже знал, иначе не принял бы меня как равного. Выбравшись из тёмного подвала, я внимательно рассмотрел животное. Это и вправду был очень странный гибрид. Нечто среднее между волчонком и лисёнком с перепончатыми, как у летучей мыши, крыльями, хвостом, заканчивающимся кисточкой, и жёсткой чёрной шерстью. Вытянутое мускулистое тело оказалось худым, зато обладало невероятной грацией. Длинные уши на голове Адайруса постоянно находились в движении. Сейчас зверёныш был совсем небольшого размера, не больше взрослой кошки, как я уже упоминал. Но вспоминая, как он разделался с заражённой собакой, я понимал, постоять за себя у этого создания получится с лёгкостью, а уж когда вырастет... Воспоминания из будущего о том, что он может спокойно сожрать мертвичину, слегка настораживали. Не считая острых зубов, четырех когтистых лап и хвоста, из кончика которого при желании появлялось лезвие бритвенной остроты, Адайрус умел плеваться. Звучит, может быть, смешно, но на деле его слюна была адски ядовитой и токсичной. Как и все органы, включая кровь, кстати. Даже погибший Адайрус содержал в себе столько яда, что мог отравить гарнизон Большого замка, просто умерев рядом с источником питьевой воды. Так что, приведя его сюда, к другим магам, я взял за правило быть... более осмотрительным со своим новым другом. Неприятно, но не все порадовались столь редкой находке. Некоторые из магов предложили убить Ареса. Временно я дал Адайрусу такое имя, чтобы не допустить эксцессов. Пришлось популярно донести до них. Тот, кто вздумает покуситься на животное, будет иметь дело со мной. К счастью, Эландер быстро успокоил напуганных колдунов, вполне прозрачно намекнув, что пока зверушка не лезет на рожон, бояться ее не стоит. К тому же, как выяснилось позже, из-за своей токсичности кодайрусам не пристает никакая зараза, включая потустороннюю дрянь, с которой мы здесь столкнулись. Организм этих созданий просто не позволял изменять себя извне, допуская лишь жёсткое попадание внутрь определённых элементов, требующихся для роста и поддержания жизни. «Я и сам в растерянности», — соврал я, разумно не желая делиться своими тайнами с малознакомым человеком. «Но, признаюсь, рад, что этот малыш не напал на меня. Он с такой лёгкостью убил заражённого пса. Полагаю, против него у меня было бы немного шансов в закрытом помещении». «Как бы там ни было, Дангар, имей в виду, даже несмотря на мои слова, некоторые из нашей братьев могут совершить опрометчивый поступок». «О, я уже успел подумать об этом. Надеюсь, что до подобного не дойдет». «Хотелось бы мне в это верить», вздохнул Айландер, переводя взгляд на карту, расстеленную перед ним. На ней отмечали очищенные от заразы зоны. К чести совета Диффенхейма Надо признать, что с того момента, как мы прибыли, эпидемия пошла на спад. Вовремя введенные карантинные меры, безжалостность, которой уничтожали зараженных, и строгая личная безопасность магов сыграли свою роль. Новых вспышек болезни не было, в том числе из-за огромного количества погибших в самом начале, а планомерная зачистка каждого здания приносила свои плоды. Так что, очистив каретный вал, Совет взялся за другие центральные районы, и уже вчера мы дошли до окраины в западной части города. Признаюсь, то, что мы делали, ужасно изматывало. Кого-то морально, кого-то физически. Лично я, перестав употреблять листья куагарового дерева, поначалу ощущал себя очень-не очень, и лишь благодаря вмешательству Эллы пришёл в относительную норму. Магеса оказалась настоящим мастером своего дела. Она не просто сняла боль с левой руки, но и привела ее в относительно нормальный внешний вид. Струпья и чернота исчезли, кожа отросла заново и приобрела обычный оттенок. Полная подвижность не вернулась, разумеется, но, как оказалось, при отсутствии боли рука не столь беспомощна, как мне казалось. Недостаточно, чтобы плести заклинания, как раньше, но уже гораздо лучше, чем во время плавания». К сожалению, изъять персональю из тела оказалось невозможно. Элла, едва взглянув на нее, сразу это поняла и сообщила мне. Впрочем, я уже смирился с подобным положением дел и не особо расстроился, хотя и питал призрачные надежды на то, что это возможно. С другой стороны, после того, как целительница поколдовала надо мной, я смог, наконец, заняться нормальной настройкой персоналии. Если вкратце... Когда череп оказался вплавлен в руку, моя и его энергоструктуры оказались сплетены и периодически мешали друг другу, создавая помехи. Нормально работать с каркасами заклинаний я не мог, в том числе и из-за этого. Зато после того, как Элла поработала с мышцами и привела в порядок две неровно сросшиеся связки, мне стало гораздо легче понять, как распутать этот узел энергии. свободное время я только теми занимался, что настраивал потоки таким образом, чтобы они не мешали друг другу. Как результат, к сегодняшнему дню колдовать стало гораздо проще. И это было очень кстати. Как раз завтра утром мы должны были отправиться в один из самых опасных участков города – промышленную зону на северной окраине. Здесь расположились склады, ангары, мастерские и несколько швейных фабрик, кузницы – После начала эпидемии здесь попыталась скрыться масса народа. Не знаю, на что они рассчитывали, но сейчас мост, перекинутый через небольшую речушку, он отделял дымок от остального города. Был забаррикадирован, и там несли дежурства сразу две роты, кирасиры и стрелки. Вторых туда отправили несколько дней назад, когда через мост попытались прорваться зараженные. Вот и сейчас Айландер не решался рисковать. Из семидесяти магов, шестеро погибли в схватках с зараженными, он распределил на патрулирование по районам города всего 20 человек. Остальные 50 должны были заняться промышленной зоной. Меня снова поставили в группу сэрин чему я был только рад. Кроме нее в наш отряд попали Риц, Элла, несколько приезжих магов и барон Вестберг. Уроженец Аллостонского королевства – Он уже много лет выполнял в Диффенхеме какую-то дипломатическую миссию. Откровенно говоря, мне было все равно, что он тут делает. Гораздо больше волновали его умения мага. И тут, как выяснилось, он мог удивить. Дворянин по рождению, Никс Вестберг, получил лучшее образование, какое только смог дать ему отец. Лучшие маги королевства много лет обучали мальчишку, Наравне с верховой ездой, фехтованием, политикой и этикетом, Никс изучал естественные науки, историю и, самое главное, магию. Скажу честно, после того, как я увидел, как барон умеет плести заклинания, у меня к нему возникло чувство уважения. Сил мужчине было не занимать даже в не самом степенном возрасте. По земным меркам ему едва миновало 35. При этом Никс не производил впечатления зажравшегося вельможи. Он просто одевался, держался со всеми одинаково и имел прекрасное чувство юмора. В наших рейдах, к слову, его всегда сопровождала четверка охранников, укомплектованных защитными артефактами и оружием под завязку. Возле моста мы выслушали от Айландера, сегодня присоединившегося к нам, привычный брифинг «Ничего нового». «Будьте осторожны, не лезьте на рожон, следите за товарищами» и так далее и тому подобное. Солдаты, разобравшие одну из баррикад, пропустили нас в район и проводили взглядами, полными надежды. Могу их понять. Торчать все время, ожидая нападения, полагаю, не самое приятное времяпрепровождение. И хоть местность эта, по словам магов, была гораздо опаснее тех районов, в которых мы уже побывали, Здесь я чувствовал себя гораздо спокойнее. Широкие улицы давали отличную свободу для маневра, а много пространства внутри зданий не позволяло зараженным нападать неожиданно. Да и нападать, к слову, было практически некому. Большая часть тех, кто укрылся тут, просто погибли. Они не переродились, и это несказанно радовало. Меньше всего мне хотелось столкнуться с толпой безмозглых зомби. Мы просто сжигали мёртвые, уже изрядно разложившиеся тела, стараясь не дышать слишком глубоко. Запах вокруг витал такой, что вместе с рвотой можно было выплюнуть и собственный желудок. Впрочем, стычки всё же случались. Так в коротком проулке заражённые, полезшие из подвала ближайшего склада, зажали сразу пятерых колдунов. У двух из них не выдержали щиты — и зараза завладела ими за считанные секунды. У нас с трудом получилось вытащить троих уцелевших из этой бойни. Пришлось потратить два часа, прежде чем удалось перебить всех, а также очистить немалого размера здания. Полагаю, что звучит это все скучновато. Мы пошли туда, столкнулись с противником, потеряли столько, сожгли столько, потом пошли дальше. Не совсем то, что ожидаешь услышать в истории о зомби, верно? Вот только мне настолько осточертело этим заниматься, что не было никакого желания описывать всю эту мерзость. Вонь, кровь, чёрную жижу, оторванные конечности, обгоревшие трупы и остовы зданий. Пожары, возникшие по неосторожности или из-за того, что мы переусердствовали. Три недели. Три чёртовых недели мы уничтожали заразу, долго, упорно и монотонно. И если поначалу заводились новые знакомства, шел какой-то обмен опытом, происходили вечерние посиделки за кружкой вина и общие ужины, то теперь все это сошло на нет. Разговоры, если и возникали, только по делу, или какие-то отстраненные, заканчивающиеся не успев начаться, тем неожиданнее мне было осознать, что шагающий рядом со мной барон что-то спросил. «Простите, я не расслышал». «Понимаю», — улыбнулся тот. «Надо полагать человека, привыкшего к путешествиям, все это...» Он окинул взглядом мрачноватые складские помещения, возвышающиеся по обеим сторонам улицы. «Угнетает?» «Не сказал бы. Скорее обычная усталость. Хочется поскорее уехать из этого гостеприимного города». Барон тихо рассмеялся и, понимающе кивнул. «Как ваша рука?» Я скосил взгляд, пытаясь понять по лицу собеседника, к чему идет разговор. «Лучше благодарю». «Не подумайте, что я любопытен, но мне действительно интересно, что с вами произошло, да еще это персоналия. Поверьте, я слышал по меньшей мере три разных слуха о том, как она у вас появилась, и каждый из них был нелепее другого. Просветите». «Как-нибудь позже», — ответил я. Это слишком долгая история. Надеюсь, мы найдем для нее время. Поймите меня правильно, Дангар. Я никогда не видел, чтобы в столь юном возрасте мак умел столь искусно контролировать потоки и управлять силой. Да еще и эта история с Адайрусом. Если не секрет, где вы учились? Я самоучка. Назойливость барона начинала раздражать. И я решил отвечать односложно, чтобы он сам отстал от меня. Меньше всего сейчас мне было нужно нагрубить вельможа и получить вызов на дуэль. Хорошо, что Арес остался в моей комнате во дворце. Он бы наверняка не одобрил такое внимание к моей персоне. И, судя по всему, весьма скрытный человек. Сразу улыбнулся мой собеседник. Эту фразу я вовсе оставил без ответа. надеясь что наймёк поймут правильно. Вероятно, Никс продолжил бы свои расспросы, но такой возможности у него не осталось. Мы услышали крики в десятке метров. Они донатились из ближайшего склада, где пару минут назад скрылась одна из трех наших групп. Активировав сонар, я бросился туда, следом за еще несколькими магами. Мой локатор показывал, что внутри находится нечто очень большое и, полагаю, совершенно неприятное. аландер оказавшийся рядом со мной, мягко оттеснил меня плечом и не дал первому попасть на склад. Одна из массивных створок была приоткрыта, и он сам заглянул внутрь, прежде чем ворваться туда. Я был сразу следом за ним. То, что я увидел, заставило меня содрогнуться. Огромное помещение было залито уже засохшей кровью и завалено кусками гниющих тел и костей. солнечные лучи Падающие через широкие окна под потолком долгое время нагревали это мессиво и аромат, надо заметить, тут стоял просто невыносимый. Неподалеку от входа валялись несколько конечностей, еще не тронутых разложением. Присмотревшись, я понял, что на них одежда нескольких магов из нашего рейда. Создание, которое сотворило это с нашими товарищами, сейчас перемещалось вдоль дальней стены. Десяток колдунов, используя все доступные силы, пытались спалить его и удержать на одном месте, но безуспешно. Высоченная, в три человеческих роста фигура, казалось, была вылеплена слепым скульптором из того, что ему попалось под руку, а конкретнее – из останков мертвых тел. Силуэт напоминал человека, но только общими чертами. Две ноги, массивное туловище, две руки… и голова. Точнее, что-то вроде ожерелья из гнивших голов, а тело словно заключено в доспех из плотно подогнанных друг к другу костей, кераса из рёбер, черепа, прикрывающие колени и плечи, руки, ноги. Всё, кроме головы, было заключено в костяную броню, из-под которой сочилась чёрная жижа, вперемешку с ещё не весь какими выделениями. Завидев подкрепление, тварь испустила утробный рык. Несмотря на потоки огня, льющиеся на нее со всех сторон, подцепила своей монструозной конечностью земли сразу пару тел, разваливающихся на куски, и запустила их в нас. Бесформенной кучей мяса они разлетелись по поверхности идеального щита Айландера, и мы бросились в бой. Рядом со мной оказался барон, и он успел атаковать первым. Несколько длинных лезвий появились в паре метров от нас и устремились к Верзиле. Маги, обрадованные подкреплению, усилили свою огненную атаку, и когда лезвия скрылись за стеной огня, я был уверен, все кончено. Каково же было мое удивление, когда заклинание Никса вернулось обратно, да еще и усиленное. Со звенящим звуком три клинка пролетели между нами и еще трое магов, чьи щиты не выдержали, рухнули на пол, рассечённый пополам. «Вместе!» — крикнул Айландер. В последующий миг каменные щупальца, вырвавшиеся из стены склада, опутали ноги и руки твари, а затем застыли. Айландер начал увеличивать их объём, когда увидел, что гигант вот-вот вырвется. Барон вновь атаковал своими лезвиями, и вновь безуспешно. Они просто отскакивали от костяного. «Костянова! Панциря!» Увидев это, находившиеся в помещении маги, одновременно принялись закидывать противника самыми разнообразными заклинаниями. Но всё толку Они просто отскакивали от чудища, словно оно обладало щитом гораздо более мощным, чем наши. Рядом со мной появилась Эрин. Она сосредоточенно формировала какое-то заклинание. «Дан, помоги мне!» пропыхтела она. подняв руки параллельно земле и сжав кулаки. Она словно тянула в стороны какие-то створки. «Что делать?» «Атакуй своим пульсаром, когда скомандую!» Рыжей понравилось это слово, и теперь оно обозначало и мое заклинание плазменного горения. «Давай!» Такое, признаюсь, я видел впервые. Словно в компьютерной игре. Черт, я ведь еще помню, что это такое!» На теле чудовища появилась мелькнувшая точка, тут же отложившаяся у меня в памяти, и я понял, что это — координаты для удара. Эрин открыла слабое место и умудрилась передать его мне. Немешко я сформировал пульсар и с максимальной скоростью запустил в монстра, но всё-таки опоздал на долю секунды. Девушка со стоном упала на колени за мгновение до того, как мой снаряд угодил в цель. Полыхнуло так, что на миг мы все зажмурились. Столько сил я вложил в маленький шарик. Необычное жидкое пламя заплясало по поверхности тела чудища. Оно зарычало и рвануло на себя каменные путы Айландера. Раз, другой, и они пошли трещинами, а затем и вовсе рассыпались, не выдержав усилий. Гигант двинулся вперед. С трудом, будто через толщу воды, но пошел. сопротивляясь всем удерживающим заклинаниям. Некоторые из магов запаниковали и попятились назад. Здоровой рукой я подхватил эрен и рывком поднял ее на ноги. — Айландер, помоги ей! У тебя хватит сил! Откройте мне брешь в его защите! — завопил я, выискивая глазами высшего мага. Воздух вокруг был затянут пылью, паром и по-настоящему дрожал от напряжения, проходящих через него заклинаний. Но, несмотря на это, Айландер в нескольких метрах услышал меня и подхватил девушку. «Никс, давай вместе!» Я не переставал кричать, стараясь перекрыть грохот попадающих в монстра заклинаний. Он тоже меня услышал, показав это легким кивком. «И хвала небесам! В этот раз у нас все получилось!» Тварь уже находилась в трех-четырех метрах от первой линии магов, старавшихся удержать ее всеми силами. когда Эрин и Айландер сформировали свое заклинание. Раздался треск, и на груди у чудища его костяная кераса треснула. Через секунду десятки ребер просто разлетелись в стороны, и я нанес удар, вкачав во второй пульсар столько силы, что едва мог удержать его стабильным. Никс тоже помог, заставив монстра провалиться в пол на добрых полтора метра. Это было весьма кстати. Своими ручищами он уже почти дотянулся до первых магов. «Щиты!» Во всю мощь легких заорал я в тот миг, когда отпустил заклинание. Пульсар попал в уязвимое место. В этот раз все вокруг залил не просто слепящий свет, бушующее пламя, заключенное в крохотный шарик, не только подожгло монстра. Оно расплескалось практически по всему первому этажу, взметнулось высоко вверх, Лизнула балки, и уже через секунду склад полыхал так, будто его долго обрабатывали напалмом. Мы побежали к выходу. Айландер тащил потерявшую сознание Эрин на одном плече. Подскочив к нему, я подхватил девушку с другой стороны, и мы последними покинули здание. Сразу после этого за нами рухнула балка, затем вторая. И через несколько минут обвалившаяся крыша погребла под собой и остатки тел, и наших павших товарищей, и неизвестно как появившуюся мразь.